Может привести его куда угодно, но это еще не будет значить, что он справился с этим бунтовщиком. В этом-то и загвоздка. Каминкс сощурился от света лампы, уменьшил немного ее пламя, а затем погладил рукой ушибленное место на ноге, с раздражением заметив, что его движение напоминает жест Хирна. Куда его отправить? Это не имело особого значения. Разведывательный взвод, о котором упомянул Даллисон, вполне подходящее место. Тогда Хирн останется в штабе. Каммингс будет знать все, что с ним происходит. Но этим можно заняться утром. Когда Даллисон придет к нему с докладом об охранении противника на участке девятой роты, надо будет представить дело так, что идея перевода Хирна принадлежит Даллисону. Так будет лучше, менее заметно. Каммингс снова лег, заложив руки под голову и устремил взгляд на опорный шест палатки. Как бы дразня его, перед взором Камингса встала карта Анапопея, натянутая на брезент, и он недовольно повернулся на койке, вновь ощутив прилив злости и отчаяния, как в момент, когда он получил сообщение, что, вероятнее всего, его дивизии не будет оказана поддержка силами флота. Он слишком полагался на положительные решения и теперь не мог расстаться с мыслью о высадке десанта в заливе Ботой. Возможно, существовал и другой вариант решения. Даже наверняка существовал, но ему упорно шел на ум маневр, в котором сочетались фронтальный удар и высадка десанта в тылу противника. Он подумал о том, стоит ли пытаться осуществить такой маневр без поддержки с моря. Но он превратился бы в кровопролитные побоище для его людей, которым пришлось бы снова пользоваться резиновыми надувными лодками. Но успех можно было рассчитывать только если бы на побережье в заливе Ботой не находился противник. Если бы ему удалось сначала подавить береговую оборону частью сил, а затем отправить десант, возможно небольшой отряд мог бы ночью захватить плацдарм на берегу. А утром высадился бы десант. Но это было рискованно. Вторжение ночью. Его войска не имели опыта таких действий. Создать ударную группу для захвата участка побережья, которая заменила бы силы флота в операции. Но как осуществить этот замысел? Невозможно посылать с такой задачей роту через линию фронта. Для этого потребовалось бы прорвать позиции противника. Возможно, удалось бы высадить десант в 20 милях за позициями японцев и поставить перед ним задачу наступать вдоль побережья. Но джунгли были слишком густыми. Десанту пришлось бы в некоторых местах удаляться от берега, а за Ботоем вдоль побережья тянулся непроходимый лес. Если бы он мог... Идея сначала неясная, теперь стала оформляться и овладела им полностью. Он встал с койки и босиком прошел по деревянному полу к столу, чтобы взглянуть на лежавший там аэрофотоснимки. Сумеет ли рота справиться с такой задачей? Вполне возможно. Он мог бы отправить роту на десантных катерах в обход острова, приказать ей высадиться на неисследованном южном берегу, который был отделен от войск генерала Тояку горным хребтом Ватамай. Рота могла бы высадиться на противоположном берегу острова, пройти через перевал у горы Анака и спуститься вниз, в тыл японцам, выйти на побережье залива Ботой и удерживать плацдарм до высадки батальона. Этот маневр удался бы потому, что японцы построили береговую оборону в заливе с расчетом отражения удара с моря. Как и всегда, японские позиции имели ограниченные возможности для маневра огнем. Каммингс потер подбородок. Рассчитать время и согласовать действия было нелегко, но зато какой блестящий замысел! Не шаблонный, дерзкий, а ведь Каммингс так любил это. Но не об этом он думал сейчас. Как и всегда при рождении нового плана, его ум был занят практическими деталями. Он начал быстро подсчитывать дистанции. До обращенного к японским позициям выхода с перевала по острову предстояло пройти 25 миль. Оттуда еще 7 миль до залива Ботой. Если не случится каких-либо задержек, рота сможет преодолеть это расстояние за 3 дня, даже за 2, если поднажмет. Каммингс взглянул на аэрофотоснимки. Конечно, на другой стороне острова местность резко пересеченная, но вполне проходимая. У берега протянулась полоса джунглей шириной несколько миль, а затем до самого хребта и перевала, поросшая высокой травой, сравнительно открытая холмистая местность. Пройти здесь можно. Задача состояла в том, чтобы найти подходящий маршрут движения через джунгли в тылу японских позиций после преодоления перевала. Если послать роту, она наверняка нарвется на засаду. Камингс откинулся в кресле и задумался. Нужно сначала провести разведку. Было бы слишком расточительно, слишком рискованно сковывать на неделю роту, когда замысел может оказаться неосуществимым. Лучше послать в разведку несколько человек, отделение или два. Разведчики могли бы проложить маршрут, разведать Тропы в японском тылу и тем же путем вернуться назад к берегу, откуда их можно было бы подобрать на катера.